Тем не менее, я была слегка обеспокоена, пригласив Мэри в библиотеку. Когда я взяла котенка на руки и повернулась к ней, у меня сжалось сердце. Но стоило котенку посмотреть мне в глаза, как произошло и нечто иное. Между нами установилась связь. Он стал для меня больше, чем просто котом. Прошел всего лишь день, но я уже не могла допустить мысли остаться без него». «Вот он какой!» — с улыбкой воскликнула Мэри. Я чуть теснее прижала его к себе, когда она решила погладить его по головке. Но Дьюи совершенно не напрягся. Вместо этого вытянул шею и лизнул ладонь Мэри. «О, Господи!» — сказала Мэри. до «Да чего он очарователен!» «Очарователен!» В последующие несколько дней я снова и снова слышала это слово — потому что никак иначе его нельзя было описать. Он в самом деле был очаровательным котом. Его шубка переливалась рыжим и белым цветом, и на этом фоне шли черные полоски. По мере того, как он рос, они становились длиннее, но для котенка единственная полоска на шее была достаточно толстой. У многих кошек заостренные носы или слишком большие рты чуть скошенный на сторону. Но мордочка этого котенка отличалась совершенной пропорциональностью, что уж говорить о его огромных золотистых глазах. Но обаяние его заключалось не только во внешности, а даже и в том, что он был личностью. Если вы вообще заботитесь о кошках, то просто обязаны иногда уделять им внимание. В его мордочке было что-то иное, «То, как он смотрел на вас, называлось любовью. Он любит, чтобы его баюкали», — сказала я аккуратно, передавая котенка в руки Мэри. «Нет, на спинке. Вот так, как ребенка». «Весом в один фунт. Не думаю, что он весит даже столько». Котенок качнул хвостиком и свернулся в руках Мэри. Он инстинктивно доверял не только сотрудницам библиотеки, Выяснилось, что он доверяет всем. «Ох, Вики», — сказала Мэри, — «он прелестен. Как его зовут?» «Мы называем его Дьюи в честь десятичной классификации Дьюи. Но на самом деле еще не выбрали ему имя». «Привет, Дьюи! Тебе нравится в библиотеке?» Дьюи посмотрел Мэри в лицо и потерся головкой о ее руку. Мэри с улыбкой подняла глаза. Я бы держала его весь день. Но, конечно, Мэри этого не сделала. Она положила Дьюи обратно мне на руки, и я унесла его в другую комнату. Нас все ждали. «Пока все прошло хорошо», — сказала я. «Один человек согласен. Осталось еще десять тысяч». Мы стали неторопливо представлять Дьюи всем постоянным нашим посетителям, которые, как мы знали, любили кошек. Дьюи был еще слабенький, так что мы передавали его прямо им в руки. Марси Маки пришла в тот же день и тут же надела перчатки. Майк Байер и его жена Пек тут же прониклись в котенку любовью. «Это прекрасная идея», сказала она. И слушать эти слова было очень приятно, поскольку Майк был членом библиотечного совета. Пэт Джонс и Джуди Джонсон сочли нашего Дьюика очаровательным. На самом деле в Спенсере были четыре Джуди Джонсон. Две из них постоянно пользовались библиотекой, и обе стали поклонниками Дьюи. Насколько велик город, в котором живет десять тысяч человек? Достаточно велик чтобы иметь четырех Джуди Джонсон, три магазина мебели, две деловые улицы со светофорами и только один особняк. Все так его и называли – особняк. Типичная Айова. Ничего лишнего, только факты. Через неделю история Дьюи появилась на первой странице «Спенсер Дэйли Репортер» под заголовком «В библиотеке Спенсера» появилось мурлыкающее прибавление. Статья, которая заняла полстраницы, рассказывала историю чудесного спасения Дьюи и сопровождалась цветной фотографией крохотного рыжего котенка, который скромно, но уверенно смотрел в камеру, сидя наверху старого ящика для каталожных карточек.